Глава пятая. Кто знал, что дядька Петр и бабушка Зорьки придумают такой необычный способ обмануть моих врагов? Я страшилась выпить ведьмины капли, но спорить не стала. Лучше уж измениться, чем погибнуть. Обещали же, что останусь красивой. Бабушка Зорьки неожиданно громко свистнула. Прибежала девочка лет десяти, блеснула черными глазами. «Принеси чашку наваристой похлебки, приказала ей Мирелла. Когда ее приказ был выполнен, она заставила меня съесть все до последней капельки. Бросила на землю одеяло и указала расправить его. «Зачем?» — удивилась я, когда старуха велела лечь. «Чтобы не убиться», — коротко объяснила она, с кряхтением выбираясь из кибитки. Я не успела спросить, почему я могу убиться. «Теперь высуни язык». «Больше!» Страшась того, что произойдет, я закрыла глаза. Почувствовала, как на язык упала капля, другая, третья, без вкуса и запаха. Староха запела на непонятном языке. Я прислушалась к своим ощущениям и только хотела сказать, что ничего не чувствую, как у меня закружилась голова. Я проваливалась в черноту. Вскоре она рассеялась, и я увидела пламя. Сначала маленькое, как свечной огонек, но потом оно начало расти, и к видению присоединились звуки. Треск горящих домов, между которыми я оказалась, и полные отчаяния, крики людей. Я чувствовала жар пламени и смрад гари, но продолжала идти к строению на холме, которое не могло гореть, поскольку было каменным. На фоне объятых огнем срубов оно выглядело зловеще. За свою жизнь я несколько раз проезжала мимо, видела крепость ратиборов и всякий раз она поражала меня своим величием. Готовясь к свадьбе, я думала о том, Как буду жить в ее палатах? Белокаменных, но холодных. Совсем не то, что наш теплый и нарядный, благодаря резным украшениям, терем. И сейчас я безошибочно угадала каменного монстра. Если наш город окружал деревянный чистокол, то здесь на меня надвигалась мрачная крепостная стена, закрывающая половину неба. Она смотрела на реку и поля узкими глазницами бойниц. По четырем углам высились сторожевые башни, охраняющие ядро крепости палаты, где жили ратиборы и доставшаяся им от прежнего хозяина дружина. Через глубокий ров у основания крепости был перекинут подъемный мост. И я не понимала, почему его не убрали. Разгорела прижимающаяся к холму деревня, то дружинники в первую очередь должны были поднять мост, чтобы защитить себя и всех тех, кто бежал от врага. Разве что враг пришел не извне, а явился изнутри. Я медленно шла по мосту. Пыталась сквозь клубы дыма рассмотреть стяги, раскачиваемые порывами ветра. Когда подошла ближе, в ужасе зажала ладонями рот. То были не стяги. На балке у ворот висело три тела. Я узнала их. Совсем недавно я видела их живыми. Хозяина крепости, князя Ратибора, его жену и сына, чьи рыжие волосы не дали ошибиться. Я видела мертвого Игоря. Я упала на колени и согнулась от резкой боли в животе. Боль была настолько сильной, что я закричала, не в силах перенести ее. Где-то далеко заплакал маленький ребенок, и только его непрекращающийся жалобный писк не дал мне умереть. Я нутром почувствовала, что сделаю я хоть шаг ближе к воротам, и за ними меня будет ждать смерть, такая же лютая, как постигла любимого. Но за спиной, там, где плакал ребенок, все будет иначе. Светло и радостно. И я развернулась и пошла на этот тоненький голосок. Ветер принес не только запах гаря, но и нагнал туч. В лицо брызнул дождь. «И давно она так мечется?» — услышала я голос Петра. «Давно. Сама не понимая, почему ведьмовские капли принесли столько страданий?» — ответила ему старуха Мирелла. Она выла в голос, но мы не могли ее разбудить. Меня ударили по щеке, и я открыла глаза. Увидела сидящего на корточках Петра. Лицо оказалось мокрым то ли от слез, то ли от воды, которой брызгали, чтобы привести в чувство. Мирелла держала ковши. Ее глаза беспокойно блестели. Небо полнилось звездами. Рядом трещал костер, возле которого сидели женщины-рома. Как только я поднялась, они запели. Громко, надрывно. Но, к моему удивлению, эти нестройные голоса развеяли ужас, который я вынесла из видения. «Все, моя хорошая, все закончилось». Старуха погладила меня по голове, а я кинулась к Петру, встала рядом с ним на колени и крепко обняла его. — Я видела, я все видела, — зашептала я. — Игорь и его родители погибли. Они не виноваты в смерти моих родных. — Я знаю, милая, знаю, — Петр погладил меня по спине. — Староста деревни рассказал. Эта страшная весть обогнала нас. Ратибор взрастил на своей груди приемного змееныши. Я заплакала, не веря, что человека, которого любила больше жизни, уже нет. Я видела перед собой улыбающееся лицо Игоря, его лучащиеся добротой глаза и рыжие кудри, с запутавшимся в них солнцем. Я слышала голос, который в восхищении произносил «Какая же ты красивая!» Я теперь другая. Я не видела себя, но уже знала, что той милой наивной девочки с именем Ясна больше нет. Есть Егоре, которая будет мстить. — Что еще тебе привиделось? Старая Рома наклонилась, опершись о крепкое плечо Петра. — Говори, это важно. Раз показалось прошлое, должно было прийти и будущее. — Я не видела, я слышала. Плач младенца, он был очень тихим. Но я перестала думать о смерти и пошла на него. Старуха цокнула языком. — Что? Поднял на нее глаза Петр. — Скажи, как давно ты видела свою кровь? Наклонившись еще ниже, прошептала Мирела. Мы в пути много дней, но ты ни разу не отстирывала от исподней рубахи красные пятна. Я напряглась, вспоминая. — Больше месяца назад. Но это ничего не значит, — поторопилась оправдаться я. — У меня случалось, что кровь приходила через раз. — Тебя познал мужчина? — вопрос Петра и вовсе смутил. — Отвечай, милая, — подбодрила Мирела. «Да. Я опустила горящее лицо. Всего один раз. И это был мой жених». «Оставил-таки свой след на земле», — выдохнул Петр. «У меня будет ребенок?» — я приложила руку к животу, не веря в происходящее. «Вот почему она так долго в себя не приходила». Старуха с трудом распрямилась. «Как же я забыла спросить. Ведь тяжелым капле давать опасно». «Я потеряю дитя?» Я еще не осознала, что ношу под сердцем ребенка, но уже страшилась лишиться последнего, что связывало меня с Игорем. — Нет, — покачала головой Мирелла. — Расслышала детский плач. Он родится. Но... — Но... — Ведьмовская сила его тоже изменит. — Как? — Кто знает. Пока не вырастет, не поймем. — Но были же случаи. Я схватила Миреллу за подол, не позволяя отойти от себя. «Скажите, что произошло с теми детьми?» «Кто обретал способность понимать звериный язык? Кто сам умел превращаться в зверя? А иные были награждены колдовской силой». «Но это же хорошо. Не во вред людям?» Я жила надеждой, что дитя от Игоря станет его продолжением. Добрым и красивым. Старуха вздохнула. «Зачем девочки печалиться о плохом?» – не дал сказать ей дядька Петр поднялся сам и поднял меня. «Каким мамка воспитает, таким дитя и будет». Я долго не могла уснуть. Ворочалась. Дядька Петр даже прикрикнул на меня. «Чего тебе не спится?» Я прислушалась к лежащему между нами Егорке, но различила лишь ровное дыхание. Ему хоть в уши кричи не шелохнется. Так набегается за день, что спит мертвым сном. А вот у дядьки Петра сон чуток. Я все дни после смерти родных сама словно мертвая была, прошептала я в темноту. Знала, Петр услышит. Но больше всего меня тревожило, что я поверила Игорю. Себя ему отдала, а он... Теперь же я твердо знаю, что мой жених не виноват. Сам от рук брата пострадал. Мне больно принять, что он погиб, но в то же время радостно, что я в нем не ошиблась. А ребеночка этого я хочу. Пусть хоть волчонка родится. Кудулю. В нем же половинка от моего хикаря. Да, только и сказал Петр. Одного не пойму. Я повернулась на бок и положила ладони под щеку. Как у гарана рука поднялась на родных. Ладно, князь Ратибор был ему чужим, но убить брата и мать. Много зверей в человеческом обличии по земле ходит. Сразу и не угадаешь. Петр тяжело вздохнул. Но зачем? Разве ему плохо жилось? Я видела его, сытый и довольный. Заясть. Игорь, хоть и младший брат, после отца сделался бы хозяином крепости. А как иначе? Княжеский наследник. А Гаран никакого титула не имел. Просто людин. И мать его из простых. Пришлось бы со временем в подчинение попасть или крепость покинуть и собственными хлебами перебиваться. А уходить не хотелось. Тут еще свадьба близко. А значит, не пройдет и года родится еще один законный наследник, который приберет к рукам не только крепость Ратиборов, но и славный город Беремиров. Ты же старшая в роду, а значит, тоже наследница». «Но матушка была на сносях, мог родиться сын!» — возразила я. Вот Гаран разом все и порешил. «И на левом берегу реки он один командир, и на правом главный». И время-то как хорошо подобрал. Ваши пустили его в дом без опаски. Как же, брат жениха! А до того он смекнул, что ратиборовская дружина к новому хозяину еще не привыкла. Может, обижена была им. Урезал удовольствие или ввел новые порядки. Кто теперь знает. Посулил гарантийника добра. Вот и примкнули к нему. — Поэтому в моем видении крепость была цела, а вот деревня под ней нет. — Ну, зачем ее жечь? — Для остраски. Там только факел кинь, все огнем займется. Дома липли друг к другу. — Как мне жить дальше, дядька Петр? Я с дитя только обузой всем буду. — Назову тебя своей дочерью, а малого — внучком или внучкой. Моего душевного тепла на всех хватит. Будем странствовать, а как придет зима, встанем на постой. Новые пляски, частушки придумаем, ты к весне как раз родишь, и мы снова в путь тронемся, заживем. А как же месть? Неужели спустим гора с рук его преступления? Пока дитя не подрастет, о месте придется забыть. Сейчас для тебя главное — себя и душу в добром здравии сохранить. Но пока пузо на нас не лезет, я могу выходить к людям с Зорькой, чтобы заработать монеточку. Знаю же, что пеленки потребуются. У меня шла голова кругом. Поплакать бы, пожалеть себя, но слезы куда-то делись, и печаль камнем лежала на сердце. Вчера еще была невестой, а сегодня круглая сирота и невинченная вдова. А к весне на руках появится орущий комочек. Не знала я, что жизнь умеет делать такие страшные повороты. Со всеми этими переживаниями совсем забыла, что я больше не я, а Егоре рожденная в таборе рома. Посмотреть бы на тебя новую зеркало, но не хотелось дядьку Петра тревожить, спрашивать, не осталось ли от его дочери зеркало. И так полночь маялся, утешая меня разговорами.